«Императрикс» — слово «звериное». Время Анны Иоанновны, будь оно, трижды проклятое. Чиновник Костромской консистории, Семён Косогоров, волосом сив, на затылке косится, вроде мышиного хвостика, на лбу бородавка от Мета Божия. С утра пораньше строчил перышком, мутно оплывала свеча в глубинном стакане, за окном светлело. В прихожей со стороны входной лестницы копились просители и челобитчики, попы да диаконы, монахи да псаломщики. «Эй!» — позвал. «Кто нуждит за дверьми? Войди до меня!» Вошел священник уездный, в полушубке, ниже которого ряско поплывала класть старенькая. Низко кланялся консисторскому, на стол горшочек с метком ставил. Затем и гуся предъявил. Косогоров липовый медок на палец брал и с пальца задумчиво пробовал, вкусен ли. Гуся презентованного держал за шею рукою властную, а гузок ему прощупывая, жирен ли. И гуся того с горшком под стол себе укладывал, где уже немало даров скопилось. Спрашивал, «Кою нужду до власти духовной имеешь и как зовешься?» На что отвечал ему священник так-то. «Зовусь я Алексеем по Васильевым». Нужды до власти не имею по смиренности характера. От Кляус дабы подали. Но прошу тебя, господин Ласковый, Суди ты меня бумагой для писания. Совсем плохо в деревне, негде бумажки взять. Бумажка, намекнул Косогоров, Ныне в красных сапожках бегает. А много ли тебе листиков? И на что бумага? «По нежности душевной, — признался Алексей Васильевич, — имею обык такой вирши до да песни в народе сбирать. Для того и тужусь по бумажке, чтобы охота моя к тому не ослаблялась. Ибо на память трудно надеяться, с годами всех песен не упомнить». Косогоров вдруг обрадовался, говоря Васильеву, «Друг ты мой, я и сам до песен разных охоч. Много ли их у тебя собрано? Кант какие новые, не ведаешь ли?» Священник тут же по памяти один кант ему начертал. «Да здравствуй днесь, императрикс Анна, на престол седша увенчана воспримем с радости полные стаканы, Восплещем громко и руками, Заскачем весело ногами. Мы верные гражданы. То-то есть прямая царица, То-то бодра императрица. Чьи вирши столь усладительны, Возрадовался Косогоров. Того не упомню, с десятых рук переписывал. И священник, добыв бумажки, отъехал на приход свой в провинцию, а консисторский чин вирши новые решил в тетрадку перебелить, дабы затем по праздникам распевать их, жене в радость, а детишкам в назидание. Поскреб перо, обзагривок сивый, через дверь крикнул просителям, чтоб никого более сей день принимать не станет. Начал он... Первый стих пером выводить, и сразу споткнулся на слове «Императрикс». «Нет ли худа тут?» — заробел Косогоров. «Слово какое-то звериное. Может, зложелательство в ли этом?» И заболел. Думал на печи лежа, «Уж не подослан ли сей Васильев из тайной канцелярии?» Нарочито со словом зверином, чтобы меня, бедного, в сомнение привезть. Может, пока я тут на печке валяюсь, враги не дремлют? На службу не ходил, предчуя гоненья и пытки велики. От страха стал водку кушать. Потом в горячке на улице выбежал и заорал, «Ведаю за собой слово и дело государева, берите меня». По законам тогдашним всех, кто слово и дело кричал, отводили под арест. Вспомнил тут Косогоров мудрость народную, кое гласило, что доводчику первый кнут, но было поздно. Из-под кнута, весь в крови, он показал палачам — К слову, императрикс не причастен, а ведает о нем священник Алексей Васильев, злодейский на титул царицы умысливший. Взяли из деревни любителя фолклора, стали его пытать. Слово «императрикс», — отвечал Васильев, «не мною придумано, а списывал кант у дьяка Савельева из Нерехты». Послал воевода людей на Нерехту. Доставили они ослабшего от страха Дика Савельева. И тот показал до допытчикам, не затаясь. Слово императрикс с кантов чужих списывал, а сам кантов не сочинял. Но был на Пасху в гостях у кума своего, прапорщика Жуляковского. И там много мы разных кантов распевали. Взяли и Жуляковского прапорщика, повесили на дыбу.